Такая мрачность была вовсе не в характере Ханны, и я вдруг поняла всю глубину ее отчаяния. Тедди, это мой шанс увидеть мир, попутешествовать, встретить интересных людей. Глаза Эмилиан набухли слезами. Я же вижу, что ты его не любишь. Но он мне нравится. Со временем я его полюблю. Просто нравится. Мне хватит и этого. Я не такая, как ты, Эми. Я не умею смеяться и какитьничать с чужими людьми. Высшее общество кажется мне скучным. Если я не выйду замуж, у меня только два пути: провести остаток дней в отцовском доме или ходить с одного унылого бала на другой, пока не состарюсь настолько, чтобы присматривать за теми, кто помоложе. Помнишь, как говорила Фенни? Фенни все выдумала. Нет, твердо сказала Ханна. Замужество станет началом моего приключения. Эмилин задумчиво покачала медальон и вдруг открыла его. Хан нерванул иск к своему сокровищу, но поздно, содержимое уже выпало на пол. Мы замерли, глядя на крохотную самодельную книжечку выцветшей обложки. Битва с якобитами. Все молчали. Потом раздался голосок Эмилин, почти шепот. «Ты же сказала, их больше нет!» Она кинула медальон на пол и пулей вылетела из комнаты, шарахнув за собой дверью. Ханна, так и не снявшая материнской фаты, подняла медальон. Подобрала книжку, отряхнула ее и вложила обратно в специальное углубление. Закрыла медальон, но замочек не щелкнул, сломался. «Думаю, с фатой все ясно, Брейс», — сказала Ханна. Мне кажется, ее надо проветрить. Ни одну Эмилин печалила предстоящая свадьба. Пока все вокруг готовились к торжеству, шили, украшали, пекли, Фрейдерик в мрачном одиночестве сидел у себя в кабинете. Он сильно похудел. Утратив сначала мать, потом завод, он не мог поверить, что вскоре потеряет еще и Ханну. Вечером накануне свадьбы, когда я собирался отнести на кухню поднос со остатками ужина, мистер Фредерик вошел в комнату дочери, сел на стул около туалетного столика, тут же встал, подошел к окну, смотрелся в темноту. Ханна уже лежала в постели в чистой белой рубашке с вымытыми и расчесанными волосами. Она грустно смотрела на отца, на исхудающую фигуру, поникшие плечи. Волосы, ставшие из золотых серебряными, всего-то за несколько месяцев. «Похоже, завтра пойдет дождь», — сказал он, наконец, по-прежнему не глядя на Ханну. «Я всегда любила дождь». Мистер Фредерик не отвечал. «Я составила посуду на поднос». «Вам больше ничего не нужно, мисс?» Ханна, позабывшая было, что я здесь, повернулась и сказала... Нет, спасибо тебе, Грейс. Она взяла меня за руку. Я буду скучать, когда уеду. Я тоже, мисс. Я присела и покраснела от удовольствия. Спокойной ночи, милорд. Мистер Фредерик сделал вид, что не услышал. Я все гадала, что привело его в комнату Ханны, что он хотел сказать ей накануне свадьбы, чего нельзя было сказать за обедом или в гостиной. Я вышла, закрыла за собой и, стыдно признаться, поставила по одному снапулы и приникла ухом к двери. Сперва я ничего не услышала и даже побоялась, что дверь слишком толстая, а мистер Фредерик говорит слишком тихо. Потом до меня донесся его кашель, и он заговорил быстро низким голосом. Я знал, что потеряю Эмилин, как только она возьет у возраст, но тебя? Ты вовсе не теряешь меня, пап. Теряю. Повысив голос, почти крикнул он: сначала Дэвид, потом завод, а теперь еще и ты, самое дорогое. Он попытался взять себя в руки и заговорил снова, сдавленным голосом: я же не слепой, понимаю, что все из-за меня. Что из-за тебя, пап? Тишина. Скрипнули пружины. Когда мистер Фредерик снова заговорил, я поняла, что он сел на кровать Ханны. Не делай этого, торопливо попросил он. Скрип. Он снова поднялся на ноги.